В нижнем конце Аракантизи имелся постоялый двор, хозяин которого держал небольшую конюшню. Несмотря на поздний час, я без труда раздобыл там гнедову пятилетка. Хрестостью жеребец, по словам хозяина, похвастать не мог. У него, добрый господин, другое достоинство выносив чертяка, прямо-таки двужильный, словно бескакой. Однако был достаточно крепок, чтобы выдержать мою тяжёлую тушу. А получив в бока несколько безжалостных ударов шпорами, жеребец и вовсе открыл в себе таланты, о коих не подозревал его продавец. И очень даже спора понёс меня по ночным улицам в восточную часть баллистательного проклятого. И менее герцога Тирановы находилось там, среди прочих богатых вилл и особняков. В восточном районе, за Кимберским мостом и каналом Веспина, в народе больше известном как канал пятисот утопленников. Говорят, именно столько рабочих, плюс-минус пара десятков, потонуло во время строительных работ по его прокладке, когда чиновники магистрата решили немного сэкономить на материалах для строительства плотины. А сколько потопало зомби, дробивших кирками неподатливую почву, никто не считал. Мёртвым в Урю вообще живётся несладко, даже тем, кто не гниёт на ходу и сохранил свою память, а также способность мыслить и переживать эмоции. Около 300 лет назад, в период правления короля Максимилиана, в어졌 в историю под именем миротворец, блистательный и проклятый, казалось, раз и навсегда решил для себя проблему с нежитью. Неживое, наделённое разумным сознанием, способное превозмучь тягу к убийству и разрушению, готовое принять и признать правила общества, может остаться гражданином ура и после биологической смерти. Понятно, что, например, на зомби и хучь такое правило не распространялось. Живые мертвецы не обладают разумом и движут лишь примитивные инстинкты и атавизмы памяти. Но вампира и подобным им создания другое дело. Вампир или вампироподобное существо, носфера, так как их принято называть официально, имеет право жить, работать по ночам, естественно, и даже голосовать на выборах магистрат или палату пэров при одном условии: Он должен переселиться в специальную резервацию, именуемую кварталом Склепов, отказаться от охоты на людей и подставить свою грудь для вживления скряжали-запрета. На сленге самих вампиров приютить серебряного Джона это и значит получить скряжаль. А за кварталом Склепов в народе уже давно прочно закрепилось синоя менее благозвучное название гетто. 4 Джона 4 серебряные капсулы. внедряются в грутную сферату магами-чиновниками колдовского ковена. Каждый несёт свой запрет на ту или иную вампирскую способность, применение которой считается недопустимой для добропорядочного насферату. Первый запрет запрет на трансформацию в любые ипостаси, доступные вампиру: в животное, рой насекомых или даже лунный туман. Второй запрет запрет на питьё крови. Исключение составляла только кровь доноров, добровольно делавших себе кровопускание для прокорма легальных насферату, не из любви к мёртвым ближним своим, а понятно за приличное вознаграждение от магистрата, а также кровь животных, поставляемых в квартал склепов. Изредка в гетто передавали имеченных особым знаком преступников, убийство которых с целью выпить их кровь не считалось нарушением заповедей. Третий запрет запрет на сотворение себе подобных, то бишь новых низфератов, равных своему создателю или более низкого порядка, вампиров-прислужников. Этот запрет распространялся и на культивирование урдалаков. Так назывались смертных, причастившихся крови вампира, обретших часть его силы и могущества, но не шагнувших за край, отделяющий живых от мёртвых. Четвёртый запрет это запрет на применение навыков гипноза и подавления воли, как воздействие нарушающих права и личной свободы граждану Ура, баристат новои проклятого. Любая попытка вампира нарушить запрет заканчивается плохо. Она активирует скряжаль, которая начинает буквально выжигать его нутро. В считанные минуты оставляет его обугленный остов. Умирать второй раз да ещё таким поскудным образом должно быть очень неприятно. То же самое происходит и при попытке на Свирату самостоятельно извлечь Джона из своей груди. Колдуны, разрабатывавшие скряжали для магистрата, знали своё дело. Говорят, здесь не обошлось без помощи клана Малиганов, но лично я в это не верю. Если бы Малиганы имели возможность манипулировать вампирами, они бы давно воспользовались ею в интересах семейства. 300 лет назад казалось, что скрыжали идеальный выход, решающий проблему мирного сосуществования вампиров и смертных. Будущее впрочем показало, что люди и друг с другом-то ужиться толком не могут, а тем более люди, которым довелось умереть, с теми, кто ещё жив. Проблемы всегда оставались, а периодически и вовсе оборачивались серьёзными неприятностями. То толпа религиозных фанатиков, недовольных соседством с противоречественно живущими мертвецами, устроит дневной погром в квартале склепов. Азартно выволакивают под солнечные лучи лицензированные и пронумерованные магистратом грабы вместе с их обитателями. То вампиры в знак протеста против экономии на донорской крови за одну ночь попереламывают руки и ноги жителям целого квартала. Да ещё и повыбрасывают их из домов на улицы, чтобы искалеченные смертны червями ползли в свои дома. Только у смертных развлечение называлось погреться на солнышке, а у умерших и потому бессмертных прогуляться по ночному уру. На мой взгляд, такое единообразное мышление говорит о том, что человеку в природе своей существо упорченное. Его даже смерть не особо-то меняет. Ещё одна проблема, с которой столкнулся блестятный и проклятый, разрешив вампирам совершенно легально сосуществовать с живыми, получила название некро. Как я уже говорил, третья скряжаль запрещает вампирам создавать себе подобных и производить на свет урдалаков, то есть поить время от времени своей кровью людей, наделяя их частью своего могущества, но при этом забирая власть над их волей. Многие дикие вампиры, уклоняющиеся от внедрения скряжалей и предпочитающие жить и охотиться, пока их не поймают и не насадят накол, часто обзаводились свитой из урдалаков, считая их идеальными слугами. Свой резон здесь есть. Вурдалак вполне может переносить солнечный свет, а значит, и оберегать вампира днём. Он быстрее и сильнее обычного смертного и при нужде может постоять за своего хозяина. А главное, он полностью от него зависим. Кровь вампира делает подчистившегося рабом своего донора, действуя словно опий, арагос или другой сильный наркотик. А поскольку человек испорченное создание, то в какой-то момент он созрел для мысли, а почему, собственно, словно Так появилось некро или вампирский елей, наркотик для приготовления которого служила определённым образом очищенная и обработанная алхимиками кровь вампира. Смертный, принявший некру, чувствовал, как на него одновременно нисходит ощущение огромного могущества и нечеловеческой силы. Его мышцы наливались мощью, скорость реакции возрастала на несколько порядков. Сознание наполнялось несокрушимой уверенностью в себе, всё существо охватывало состояние эйфории. Человек начинал чувствовать себя полубогом, осознающим всю тщетность и ничтожность тех, кто его окружает. Несколько таких полубогов хорошо запомнились у рутем, что сошли с ума и принялись очищать мир от скверны, выстилая улицы трупами. Другие предпринимали крестовые походы для освобождения собратьев из гетто. Третьи начинали верить, что они переуплолотились в вампиров и принимались охотиться на людей. Тех, кто ухитрялся контролировать себя после приёма наркотика, тоже ждала незавидная судьба. Некро вызывало стремительное привыкание, а подсевший на неё человек медленно деградировал. Он начинал бояться солнечного света, мучиться неутолимой жаждой, переставал ощущать тепло и непрерывно дрожал от озноба. Одним словом, превращался в вампира при жизни. Вот только чтобы окончательно сделаться неживым, надо умереть и воскреснуть по ту сторону жизни. Некрожевоскрешение не давало. Немудрено, что вампирский елей был немедленно объявлен вне закона. Те, кто его готовил и продавал, ждала смертная казнь, равно как и вампиров-доноров, отварявшихся в свои жилы для наркоторговцев. Пузырёк в моём кармане, запечатанный с Urguчом и заклинаннием Стасиса, содержал тройную дозу некро Нет лучшего средства для драки. Беда в том, что древняя кровь и кровь вампиров несовместимы. Насферату не способен пить наш эхор, который для них горше яда, а мы в свою очередь не можем причаститься их елея. Были такие, что пытались, но только ничего у них не вышло. Даже выродку трудно вытерпеть ощущение, будто в глотку заливают расплавленный свинец. А я-то знаю, я пробовал. Но, кажется, пришло время попытаться ещё раз. Стоя на коленях, я хрипло дышал, втягивая сухой, словно жидкое стекло, воздух в опалённую глотку. Голова раскалывалась от боли. Желудок прилив к хрипту, а перед носом слабо дымилось в ночной прохладе лужицы желчи. Кровь и пепел. Меня вывернуло наизнанку впервые в жизни, а я-то считал это невозможным для слотера. Пузырёк с некрой стоял рядом. Там всё ещё оставалось вампирского елея на два гладка. Вот бы сейчас порадовался Гёрцк Таранова, обнаружив меня позующим на карачках в тени его имени, слабо мотая головой над лужей собственных нечистот. Мысля ненавистным маньяком придала мне сил для новой попытки. Отдышавшись и почувствовав, что воздух снова входит в лёгкие сам без натужного усилия всего организма, я взялся за пузырёк и во второй раз поднёс губа. Древняя кровь не может пить кровь вампира, вампир не может пить древнюю кровь, и это аксиома. Но также неопровержимым считалось, что только мужчина потом окалилит может зачать себе подобное. Родившись, я проверк это утверждение, опровергну и другое. Я Сетслотер, ублюдок среди выродков. Глоток. Горло сжалось в спазме, не позволяя проглотить и каплю некро Язык и нёбо немедленно начали распухать. Невыносимая боль пронзила дёсны. Казалось, зубы просто плавились, как плавится кусочки стекла, растекаясь по полости рта. Не могу. Бр. Лужица перед носом увеличилась. Волна непривычной слабости накатила на тело, заставив меня упасть на локти. Я едва не уткнулся носом в содержимое собственного желудка. Бутылочка некрэ выпала из ватных пальцев ицокая покатилась по брусчатке. К счастью, форма пузырька не позволила остаткам содержимого вылиться. К счастью, нетуж третьей попытки не будет. Пусть лучше меня зарежут в особняке Тиранова, но это дьявольское пойло я больше не поднесу и близко к своему рту. Слабым движением я перевалился на бок, потом на спину и замер, глядя в ночное небо, щедро рассыпанными по нему звёздами. Ночь ещё была в силе, но чувствовалось, что рассвет не за горами. Ночной мглас сменилась обычной темнотой, а истинно чёрное небо сделалось просто тёмно-синим. У Танис, если она ещё жива, оставалось не так много времени. Поверить не могу, что я действительно штурмую имени Таранова ради немой полуельфики, которую даже не люблю, а держу дома как экзотического и очень полезного зверька. Поверить не могу, что ради этого я обрекаю себя на пытку, не менее ужасную, чем та, что уготована ей. Поверить не могу. Рыцарь-выродок. Нет, ну какова ирония. Стоявший рядом гнидой схрапнул, его огромная морда, склонившаяся надо мной, заслонила полунебо. Взявшийся за свисающую уздечку, я подтянулся и кое-как заставил себя сесть. Пожалуй, после этих экспериментов с некрой атаковать менее лорда Вальмира, где наверняка засила целая армия с поддержкой в лице ушлого колдуна, более чем глупо. В своём нынешнем состоянии я могу всё это воньство в лучшем случае рассмешить. Мышцы мои отрябли словно у вековой старухи, в голове шумело, а в глазах мутилось самым немилосердным образом. Шесть герцогафада, надо уезжать отсюда. Всё равно это будет моя победа. Герцег, как и обещал, пустит себе пулю в себя пулевого, не дожидаясь, пока я до него доберусь. Рисоващик так или иначе исчезнет. В списке его жертв будет поставлена жирная свинцовая точка. Я перевернулся на бок, чтобы переца руками в брусчатку и встать на ноги. Ладонь случайно накрыла застрявший между двух камней пузырёк из-под некро. На дне ещё оставалось еле-еле на один глоток. Какое-то время я смотрел на него таким же взглядом, каким должно быть смотреть на виселицу приговорённый к смерти преступник. Хотя надо сказать, что по сравнению с расплавленным свинцом, заливаемым в глотку, виселица это сущая забава. "А что б тебя таньис, распухшей глоткой просепел я. Ненавижу стерву. Негнущимися пальцами я стиснул пузырёк и вновь поднёс его к губам. За тебя, рисовальщик, Ты не представляешь, как я на тебя отыгрываюсь, когда всё это закончится. Я прокину. Глотай, глотай кровь и пепел. Глотай, чтоб тебя разорвало. Проглоти её. Оказывается, свинец в желудке это ещё не так плохо, как свинец, медленно прожигающий пищевод. Если бы я мог выйти и орать, я бы сделал это, наплевав, что сад вокруг имения герцога наверняка патрулируется наёмниками, которые могут услышать Но распухшее ставание языка просто запечатало глотку, не позволяя ни выдохнуть, ни выдохнуть. Катаясь по земле, я клал у себя по животу и даже пытался расцарапать грудную клетку, чтобы вырвать собственную требуху, причиняющую такую боль и отшорнуть её подальше. К счастью, новый нагрудник из толстой хорошо выделанной кожи не поддался, и пальцы лишь бессильно скользили по нему. Зато головой об землю вступление я бился крепко. Волосы на затылке слиплись от крови. Наконец огромная капля расплавленного свинца упала в желудок. В этом мгновении я и умер. По часам, а может, годом или тремя минутами позже, стоя возле последней двери, отделяющей меня от герцога Тиранова, я опирался рукой в стену и совал пальцы в рот, стараясь, чтобы меня стошнило в третий раз в жизни. Не знаю, почему и как это происходит у смертных, но помойный кот уверял меня, что если требуется избавить брюхо от лишнего содержимого, надо поглубже сунуть два пальца в пасть и наслаждаться полученным эффектом. Кралавая Мария во предглазами и без того постепенно проходила, но я не желал столкнуться лицом к лицу со своим врагом, будучи всё ещё под действием некро Так я его чего доброго разорву голыми руками на много маленьких кусочков. И хотя это, конечно, будет очень больно, всё слишком быстро закончится, а мне это очень не хотелось. Мерзавец зашёл слишком далеко. Он изверски убивал женщин и получал от этого удовольствие. Он впутал стоящих вне политики слотаров в грязную политическую игру. Он похитил женщину с этого слотора и тем нанёс мне не смываемое оскорбление. Он наконец покусился на мою жизнь. Последний, впрочем, меньше из всех зол. К тому что у каждого второго моего клиента есть пара скелетов в шкафу, норовящих тяпнуть тебя за горло в самый неподходящий момент, я уже привык. Но всё остальное крови, пепел и чёрт меня подери. Нет Герцог вполне заслужил более обстоятельного разговора о надо же, получилось. Вытирая распухший рот, я ненадолго привалился спиной к стене и с мрачным удовлетворением осматривал то, что осталось от холла второго этажа. Да, уж, штурм удался. В памяти почти не сохранилось фрагментов его начала, да и то, что произошло буквально минуту назад, помнилось плохо. В голове крутился хоровод смешавшихся образов и тягучих звуков. Я не столько помню, сколько знал, что выжиг магическим самопалом огромные кованые ворота, преграждавшие путь в имение Тиранова, и ворвался внутрь подобно смерчу, наугад швыряя во все стороны рунные бомбы. Они медленно плыли по воздуху, важно переваливаясь с одного клёпаного бока на другой и сыпле искрами от запального шнура, потом вспухали языками пламени и дождём грязи, уничтожая и калеча всё вокруг. Не было мысли и осознанных поступков, всё моё существо затопило упоительное ощущение пляски по колено в крови. Восприятие мира сместилось, казалось, всё пространство вокруг затопило багровой патокой, в которой точно мухи увязли все, кроме меня. Я прорывал тягучие покровы времени с такой же лёгкостью, с какой майский жук прорывает тонкую паутину, нещадно карая на своём пути каждого, кто дерзнул встать между мною и герцогом. Безумное могущество жгло вены. Проклятая благодать слоторов умножилась на силу вампирской сущности, и я даже не чувствовал пределов возросшей мощи. Я прошёл сквозь семейние герцога, как раскалённый гвоздь сквозь масло. Перед глазами прыгали, исчезая и появляясь, искажённые лица и рты, невыносимо медленно разевающие в криках. Изломанные куклы, напоминающие людей, вальяжно разлетались в разные стороны, да не лепости ни торопливо, суча конечностями. Они врезались в стены и падали, срывая драпировки из дорогих тканей и искусно вытканные гобелены. Подвернувшись под удар кулака или рукояти пистолета головы расплёскивались кровавыми кляксами, пачкая портреты предков герцога Тиранова. Периодически перед глазами мелькало толстое стальное лезвие, аккуратно разделяющее тела надвое, и я с удивлением обнаруживал, что держит его моя собственная рука. Жалкие попытки врагов заслониться шпагой или саблей никак не влияли на полет этого лезвия. Встречные клинки просто разлетались зазубренными осколками, будто стеклянные. В красном тумане, заславшем мир, иногда медленно набухали тяжёлые багряные облака, и мне казалось, что я вижу вырывающихся из них пузатых свинцовых шмелей, ровно у полёту которых я старался не мешать. В ушах стояла непрерывная, растянувшаяся длиной в бесконечность, о, -о, -о, -о. в круговерти мельтешащих лиц мелькнула физиономия со шрамом в углу рта. Этот трот разевался точно у засыпающей рыбы, пытаясь сложить губы в какие-то слова. На кончиках пальцев личного колдуна герцога медленно затеплились оганки, но прежде чем бобовый побег успел завершить заклинание, мои растопыренные пальцы железными клещами вцепились ему в лицо и смяли его, сдирая кожу с черепа. Удар фесом шпаги, размаживший череп мага, был скорее проявлением милосердия, Добивай тех, кто ещё шевелился, я успел о нём пожалеть. Совершенно внезапно всё закончилось. Багровая марева всё ещё туманило взор, но кончились человекоподобные куклы, которых можно и нужно было ломать, и рвать на куски. И только тогда способность мыслить начала возвращаться. Ух, это было потрясающе. С этой мыслью я и сунул палец в рот, а потом чувствую, что достаточно владею собой, чтобы не поддаться искушению и разом не оторвать голову лорду Вальмиру, едва он окажется в поле зрения. Я пнул последнюю дверь, ведущую в личные покои Герцеля. Злая неестественная сила, ещё плесавшая в мышцах, сделала своё дело. Внутренний засов жало как ракнул и разломился пополам. Шагнув внутрь, я тут же поднял пистолет и выстрелил, разрядив последний заряд громобоя. Пуля шлёпнула единственного находившегося в комнате телохранителя Герцога Тирановы, заставив его неловко попятиться, споткнуться и рухнуть к ногам хозяина грудой безвольной плоти. Похоже, штурм удался. Прохрипел я с трудом, ворочая распухшим языком: "Где моя дама?" Гёрцоковы, сидявший у дальней стены комнаты в кресле, больше похожем на трон, казалось, окаменел. Не в силах вымолвить слово, он только вцепился в подлокотники с такой силой, что из-под ногтей выступила кровь. Цвет сошёл с его лица, а само оно на глазах осунулось и постарело. Щеки ещё больше увалились, губы превратились в бескровные полоски, а круги под глазами из синих превратились в чёрные. Два раза он раскрывал рот, пытаясь что-то сказать, но слова застревали в горле. Я тоже молчал и не двигался, стараясь дышать размеренно и унять дикое возбуждение, оставшееся после действия некро. Крови пепел. Слава богу, что никто из моей родни, равно как и из других кланов, не способен подсесть на вампирский ялей. Такое помазание закончилось бы гибелью всего города. Трудно сказать, как долго тянулась сцена безмолвного созерцания друг друга. Я всё ещё чувствовал действие вампирского наркотика. Время двигалось рваными кусками, то ускоряясь, то замедляясь. Герсак же так и застыл нелепым истуканом, не решаясь даже пошевелиться, словно опасаясь, что стоит ему привлечь моё внимание неосторожным жестом, и хрупкая скорлупа взаимного ожидания даст трещину. Я думал, у вас будет заготовленная речь для нашей встречи. Язык всё ещё плохо меня слушался и заплетался, поэтому я старался говорить медленно, тщательно выговаривая каждое слово. Вы ведь на ней так настаивали, Герцог Тирановов вздрогнул. Вы? Он высунул язык, нервно облизнул пересохшие губы, потом сглотнул, выдержал паузу, пытаясь восстановить самообладание, и наконец продолжил. Вы удивили меня, лорд Слотер. Зная вашу репутацию, я допускал, что вы сможете добраться до меня, но полагал увидеть вас в более плачевном состоянии. Дерзость мерзавца отозвалась во мне вспышкой неконтролируемой ярости. Я даже шагнул вперёд, стискивая кулаки до боли в суставах, но в последний момент сумел остановиться. Нет. Никто не помешает всей сладости моей мести. Главное вовремя принимать лекарство. Я бросил под ноги Герцогу пустой пузырёк из-под вампирского эля. Склянка упала на грудь телохранителя, соскользнула с неё и покатилась по полу, негромко дребезжа. Лорд Вальмир, не понимающе, проследил за ней взглядом. Но на вашу беду, Герцог, от того, что я собираюсь с вами проделать, не помогут никакие лекарства. Я обещаю, вы будете умирать достаточно долго, чтобы вспомнить каждую девушку, которую убили. Определённый мир сошёл с ума. тихо проговорил лорд Тираново Вырадок приходит спросить с меня за убийство шлюх А сколько людей погубили слотеры И не с благой целью как я пытавшийся очистить грязные тела распутниц от скверны Просто так те же в свою самолюбие подумать только чтобы воздать мне за убийство двух десятков шлюх вы только за сегодняшнюю ночь отправили на тот свет больше полу сотни людей сами или с помощью ваших дьявольских магических штучек Я раздражённо помахал разряженным пистолетом. Не надо сотрясать воздух, Герцог. Я пришёл не для того, чтобы вести с вами диалоги о добре и зле. Я сам могу быть сущем исчадия ада, но всё, что мне сейчас нужно для обретения душевного равновесия это чтобы вы умирали долго и мучительно. Так что не вздумайте глотать ята или стреляться. И где чёрт побери моя дама? Я держу своё слово, лорд Слоттер. Она в полном порядке. Я даже не прикаснулся к ней. Как вы понимаете, Герцог, и это вам всё равно не зачтётся. Я на это не рассчитывал. Похоже, тот факт, что я не бросился на него немедленно, подействовал на тирана успокаивающе. Мерзавец постепенно восстанавливал утраченное было самообладание. У меня даже появилось ощущение, что в рукаве Герцога ещё осталась пара козырей. Канце за концов его ведь удивил не тот факт, что я сумел прорубиться сюда через всё поместье и с крамса в дружину, а то, как легко это было проделано. Может, всё-таки разумнее всего раскватить ему череп прямо сейчас и покончить на этом с историей рисовальщика, во избежание неприятных неожиданностей. Очень жаль, что вы слишком упрямы, чтобы погибнуть, лорд Слоттер, осторожно вздохнул Герцог. Это решило бы столько проблем и дало бы ответы на такое количество вопросов. Политический заговор, маньяк-убийца, прозванный Рисовальщик. Крови и пепла, ваша наглость меня уже даже не восхищает. Вы решили повесить на меня и убийство девушек. Понимаете, когда мои люди забирали вашу шлюху, лорд Слоттер, они кое-что оставили в ваших апартаментах на Аракан-Тизис. Скажем так, подзабыли. Возможно, что-то вы и нашли, но, наверное, не всё. Я оскалился. Могу предположить, Пара бритв со следами крови, несколько локон девушек, что были найдены убитыми, частички одежды. Никого не удивит, если кровожадным маньяком, резавшим девушек, окажется выродок с древней крови станицы. А лицо герцога изобразило вежливое удовлетворение. Ваше умение сопоставлять одно с другим заслуживает комплимента. Ах, как удобно получилось бы. Но посудите сами. Один за другим таинственно убиты двое из трёх лидеров консервативной партии. Чувствуется рука профессионала, знакомого не только с клинком, но и с магией. А затем озверевший выродок вламывается в дом последнего, третьего лидера, к счастью, принявшего все меры предосторожности. Выродок, известный как Сэт Слотер, наёмный охотник. Обычно, как все знают, он нанимается убивать чудовищ, но теперь решил поохотиться на людей. После того, как вы были убиты во время нападения на моё имение, городская стража начинает расследование и находит в ваших апартаментах большую сумму золотом, пару рекомендательных писем щепетильного характера и, главное, именной вексель за подписью барона Крови Каина. Уж теперь-то сложить куски мозаики проще простого. Иногда мне кажется, что проблема смертных, подающих всё злодей, заключается в том, что их не слушали в детстве. иначе чем объяснить нездоровую тягу к подобному изложению собственных замыслов после того как они стрезком провалились я уже уставал от звуков голоса герцога тирановы но позволял ему говорить больше прислушиваясь не к словам а к собственным ощущениям когда же некра отпустит меня окончательно воздействие блюда которое нельзя пересаливать В поисках дополнительных доказательств, способных изобличить заказчика, псы правосудия переворачивают вождом вверх дном, воодушевляясь собственным хитроумием Пэлтиранова. И что это? Бритвы, клочки кожи, отрезанные кончики пальцев, мочки ушей, соски и прочие части, которых так не доставало ранее обнаруженным телам. Выродок, которого считали одним из немногих приносящих пользу Уру, оказался ничем не лучше своих жутких родственников древняя кровь и есть древняя кровь подканье с монолога тиранова полностью овладел собой в его голосе даже зазвучали триумфальные нотки словно этот гротескный план уже воплотился в жизнь и герцк читает о нём в утренней газете он даже приосанился и отпустил наконец подлокотники кресла смертные умеют убаюкивать себя звуками собственного голоса Я смотрю, вы слушаете меня без большого интереса, лорд Слотер. Тогда позвольте закончить. Конечно, я не верю в то, что обнаруженных доказательств хватит, чтобы обвинить принца в наиме убийца для своих политических соперников. Но этого и не потребуется. Вполне достаточно бросить тень, подмочить репутацию. И этого будет уже достаточно, чтобы обойти его на выборах. Впрочем, и это далеко не главное. Истинной целью является привлечение внимания второго департамента Ура и его главы, вице-канцлера Витара Дортмунда, к моей скромной персоне. Полагаю, вмешательство этого почтенного человека, слово человек по отношению к Витару прозвучало как плевок. Убережёт меня от возмездия в ваших сфере похродичей. В конце концов, разве наш уважаемый вице-канцлер неизвестен как личность, умеющая оборазумить даже древнюю кровь? Да-да, мне уже приходилось слышать это. О пофеос хитрости герцога Маньяка использовать чудовище против чудовищ. Вот только силы чудовищ были рассчитаны неверно. Но кровь и пепел, нельзя не признать, что всё придумано не так уж плохо. Я ещё раз перебрал в умесы почку мер и контрмер, выстроенную изворотливым герцогом, устранить людей, с которыми приходится делить власть. выставить себя следующей жертвой, используя с этой целью вполне реальная, смертельная и справедливая, кстати, проклятие. Избавиться от проклятия при помощи выродка, а затем убрать его как нежелательного свидетеля, узнавшего об истинной сущности заказчика. Использовать труп выродка, чтобы свалить всё на главного политического конкурента, прикрыться от гнева кланов Мура, в втором департаменте Муры, во главе которого стоит Витар Человеколюб. И в финале стать героем толпы, как человек, выступивший против самых выродков и сумевший выжить, а толпа, как раста стихии, что возносит к вершинам власти, пожалуй, даже слишком умно для спятявшего от крови девушек маньяка. Непонятно только, как он собирается покончить со мной теперь, когда бежать некуда и некого звать. Согласитесь, я разыграл красивую партию, она стоит того, чтобы поломать над ней голову. В этой партии есть один большой изъян. Вы почему-то решили, что я могу быть убит вами или вашими людьми. Очень глупая мысль. Я искренне рассмеялся. Вы слишком высокого мнения о себе, Гёрцк. В этом вся беда. Как говорится, горе от ума. Между тем, единственная причина, по которой я ещё не потрошил вашу тушку, остаюсь здесь и слушаю вас, заключается в одном. Ян Ратчет изменил тон, и голос мой зазвучал тихо и зловеще. Мне нужно успокоиться, прежде чем я возьму за тебя мразь. Не хочу ни на роком сразу вытряхнуть из тебя душу. У меня, знаешь ли, на её счёт есть определённые планы. Впрочем, если это тебя хоть немного утешит, знай, в какой-то миг я был восхищён твоему упорству. Несмотря на всю свою браваду, Герцог опять сделался мертвенно бледным. Вновь высунув кончик языка, он принялся нервно облизывать губы, словно змея, играющая с жалом. Я заметил, как мелко затряслись кончики его пальцев, свешивавшиеся с подоконников, но глубоко запавшие, горячечные глаза продолжали смотреть твёрдо и даже не мигали. Как я уже говорил, всё дело в мотивации, лорд Слоттер. Хороший мотив страшная сила. И потом, когда тебе не до сна, освобождается на удивление много времени для дум, для планов и действий. Видите ли, проблема большинства людей заключается в том, что попав в затруднительную ситуацию, они думают только об одном как бы спасти свою драгоценную шкуру с минимальными потерями. Но я из другого теста и думаю иначе. Барахтаясь, чтобы не утонуть, я думаю, как бы ухватить и утянуть вниз побольше тех, кто так уверенно держится на поверхности. Причём спасение своей шкуры я готов отодвинуть на второй план. Я согласен утонуть, зная, что другие тоже не выплывут. Это мне кажется справедливым, потому что счёт будет по крайней мере равный. Я умею рисковать, но никогда не рискую бездумно, и потому я всегда на коне. Последние слова он произнёс так многозначительно, что я напрягся, ожидая. Сейчас Тиранов жестом фокусника извлечёт откуда-нибудь пистолет и попытается проделать во мне ещё одну дыру, но маньяк не шелохнулся. Когда вы с него шлёпнетесь, обещаю, то будет очень больно. Лорд Вальмир герцог Тиранова встретил моё обещание, ухитрившись не дрогнуть. Вы так решительны и непоколебимы, лорд Слоттер. Мне это нравится, но только я не из тех, кто начинает дрожать при одном только звуке вашего имени. Нет. Я человек, в чьё достоинство входит умение управлять любой ситуацией. А значит, даже ваша ярость, ваша сила и репутация послужат мне. Она уже послужила, потому что вы здесь, и вы оставили следы бесспорно доказывающие неукротимое желание убить меня. Но мозаика должна сложиться в окончательную картину. Значит, предчувствие меня не обмануло. Козрева его рукаве ещё имелись. Очень хорошо. Надо на ком-то выместить остатки вампирской кровожадности, прежде чем приступить к главному блюду. Давно не видел мерзавца, который так упорно цепляется за жизнь. Я, наверное, должен считать это комплиментом. Нет, считайте это эпитафией, её первой строкой. Поторапливая события, я вытянул из-за пояса дагу и двинулся на Герцога, чутко прислушиваясь к окружающему. Око за око, Герцог. Я буду резать вас так же, как вы резали девушек, а то и постараюсь сделать это во многократ страшнее. Я начну с ваших ушей и буду отхватывать от них по кусочку размером с ноготь до тех пор, пока вы не скажете мне, где таннис. А когда я это узнаю, мы займёмся любимыми вами художествами. Я проявлю все отпущенные мне таланты, дабы стать достойным продолжателем вашей школы. И ещё, я больше не буду называть вас герцогом. Пришло время назвать вас своим именем. Приготовься, рисовальщик, кажется, на меня снизошло вдохновение. Лицо маньяка дрогнуло к моему вящему удовольствию. Вот только я ошибся, посчитав это проявлением страха. Маньяк просто пустил в ход очередной хитроумный план. Пальцы рисовальчика сложились и издали громкий щелчок. Боковым зрением я уловил, как шелохнулась портьера и быстро отступил в сторону, освобождая себе место для манёвра. Ну, какой там сюрприз приготовлен напоследок. С тихим и угрожающим зык Ножный покинула прекрасная длинная шпага сантаксской работы. Её ухоженное лезвие буквально лоснилось в свете масляных ламп, любовно выглаженное сиёлком и отполированное замшей. Крестовинный чашка, наоборот, словно напоказ щеголяла бесчисленными царапинами и вмятинами, свидетельствующими о сотнях принятых и отражённых ударов. Рука фехтовальная перчатки держала оружие одновременно мягко и властно. Так уверен и в себе сердце ед, держит руку барышни, перед тем, как увлечь её на головокружительный танец. Знакомая шпага, знакомая рука, знакомые усы, чёрт побери. Я вздохнул. "У вас-то каким ветром сюда занесло, профессор?" Мастер Ванбарон, лучший фехтовальщик Кура блистательного и проклятого профессор шпаги сдержанно поклонился. "Просить мой прощает. Нихт личная обида. Покрутив шеей, я взялся за рукоять своей шпаги, и клинок тора бесоборца неторопливо и грозно выпал под свет ламп. Мастер Ванбаран уважительно покачал головой, оценив моё оружие. Он не торопился бросаться на меня со своими финтами, парадами и репостами, явно получая удовольствие от предвкушения поединка. Сразу видно, что не уражене Цура, а иностранец. У коренных жителей блистать новопроклятого в крови благоговейный страх перед слотерами. И его не выгнать никакими изнуряющими тренировками фехтовальщик может поразить только плоть выродки частенько покушаются ещё и на душу ты оноф удивляешь меня скотина и это адресовалось рисовальщику право слово а я совсем не люблю сюрпризы с каких это пор лучший учитель фехтования ура подаётся в наёмные убийцы Это прозвучало уже в адрес мастера Ванбарона, терпеливо ожидающего, пока разговоры о взаимной расшаркивании подойдут к концу. Левой рукой он извлёк на свет кинжал, очень похожий на мою дагу. Возможно, на нём тоже стояли клейма Гагнуса и Ехе. Если бы мы встретились до того, как завершилась вся эта кутерьма с ночным кошмаром, герцога Тиранового, я, пожалуй, не сомневался бы в исходе поединка. Моё овладение шпагой далеко от искусства Ванбарана, но у меня оставалось огромное преимущество в росте, силе и длине рук, а потом реакция слотора возночительно лучше, чем у простых смертных. С другой стороны, мастер Ванбаран и сам мог кого угодно поразить быстротой рефлексов, а при скромном росте был жилист, как цирковой акробат. Его искусство фехтовальщика не вызывало сомнений, остальная рука не знала устали и никогда на моей памяти не дрожала. У добавок ко всему в моей шкуре на текущий момент было проделано слишком много дырок: рана в бедре, клок мяса, вырванный пулей из плеча, след от удара шпаги между рёбер, пропущенного в горячке штурма, а также десяток другой более или менее глубоких порезов, оставленных когтями ночного кошмара. Древняя кровь быстро залечивает раны, но всё же не за один вечер. Мысли о поражении я, конечно, не допускал. Однако впервые за долгое время исход поединка показался мне не столь очевидным, как обычно. Анекра как назло уже почти прекратила действовать. "Найн, нихтупийца", с обидой воскликнул профессор Шпаги. "Мой честь крестить Шпага с ученик дер гроссы мастера Эрли". Далее он произнёс цветистую фразу на своём наречии, суть которой, если я правильно понял, сводилась к тому, что мечтой всей жизни Мейра Ванбарана было встретиться в поединке с великим мастером шпаги эрлком Слотером, живой легендой среди фехтовальщиков. Но поскольку эрлика нет и такой возможности уже не представится, он с радостью попытает счастья в бою с учеником великого мастера, каковым считает меня. До сих пор считалось, что Эрлекс-Слотер никогда никого не обучал и ни с кем не делился секретами своего искусства. Но раз уж я продемонстрировал знания некоторых приёмов, а также сумел перебить такое количество народу, ну на будь и сюда. У него есть все основания полагать: тфу на тебя, чёрт в каратышка. Я загнал в угол маньяка, ужасающего весь город своими зверствами, раскрыл головоломный политический заговор, а ты тут тешишь своё счастье. Мастер Ванбаран. Мягко произнёс я: Вы не родились в Уре, живёте здесь сравнительно недавно и не понимаете всей опасности того, во что ввязываетесь. Нельзя поднять оружие на лотора и не понести жуткой кары, даже если вам удастся победить. Я советую вам поискать других соперников для самоутверждения. Это дружеский совет, и последний других не будет.